Глава шестая. Старые враги встречаются вновь. Проводив взглядом уходившую в сторону Чемульпо эскадру, Михаил оставил мостик на вахтенного офицера и со спокойной совестью ушел в каюту. Противника не видно, а наверху сейчас и без него народу хватает. Прапорщик Емельянов, офицер толково исправится. В случае возникновения опасности вовремя заметит и предупредит. А для Кроуна, Колчака... и обоих корреспондентов это самое настоящее приключение, мало отличающееся от плавания на наутилусе. Они сейчас во все глаза смотрят, а ему надо ознакомиться с содержимым пакета. Войдя в каюту и ещё раз удивившись размерам пакета, Михаил вскрыл его. На стол выпали аккуратно сложенные пять карт и лист бумаги. С первого взгляда стало ясно, что эти карты трофейные, хоть они и были отпечатаны в Англии Но по пометкам, нанесённым японскими иероглифами, было ясно, что их забрали с какого-то японского судна. И самое главное, на них были нанесены границы минных полей на подходах к японским портам возле Корейского пролива. Осмотрев карты, Михаил взял лист бумаги и углубился в чтение. Это была инструкция Макарова, носившая рекомендательную форму. Командующий давал ему максимально возможную свободу действий, ограничиваясь лишь общими указаниями. Михаил Рудольфович, направляю вам адмиралтейские карты, взятые на одном из японских транспортов. По сличению с другими картами, взятыми на других японских судах, расхождений в нанесенных минных полях не выявлено. Возможно, карты окажутся для вас полезными во время крейсерских операций возле японских берегов. По информации, полученной от японцев, противник очень обеспокоен выходом к осадке в море. Не увлекайтесь, как раньше, обстрелами транспорта в малых дистанциях. В корейском проливе действуют суда-ловушки. Если есть сомнения в истинном назначении судна, не рискуйте понапрасну и топите противника минами из подводного положения. По возможности держите связь по радиотелеграфу с нашими крейсерами для обмена информацией. В случае отсутствия радиосвязи действуйте по собственному усмотрению. Наши крейсера не будут появляться ночью в Корейском проливе восточнее островов Цусима. Поэтому все встречные в этом районе ночью крупные боевые корабли можете считать вражескими. В светлое же время суток их появление возможно. Все командиры крейсеров предупреждены об этом и будут действовать соответственно. Желаю вам успеха и скорейшего возвращения. Макаров. Ну дела. Ай да Макаров. Действительно ценная помощь. Внимательно ознакомившись с картами, Михаил понял, что появление возле японских портов теперь возможно. Вряд ли японцы быстро выставят дополнительные заграждения. Сначала надо просто понаблюдать за судами противника. Выяснить их маршрут и движение возле подходов к портам. А потом... Ах, Мишка, снова в тебе фрегатен-капитан Михель Корф проснулся. «Слава Гюнтера Прина покоя не дает». «А ведь если глянуть на карту, да еще безлунной ночью...» За этим занятием его и застал старший офицер, постучав в каюту. «Прошу прощения». «Можно?» «Заходи, заходи, Василий. Ты только посмотри, какой подарок от Макарова мы получили». Старший офицер оглядел все карты и удивленно посмотрел на Михаила. «А не может быть это фальшивкой, которую нам специально подбросили?» «Вряд ли». Ведь по информации от Макарова, карты с точно такими же районными минных полей обнаружены и на других японских судах. Вряд ли японцы рассчитывают, что наш флот будет штурмовать их порты. Обрати внимание, все минные поля расположены только возле подходов к портам. Видно, мин у японцев не очень много. И поскольку японцы никак не могли предвидеть разгром конвоя с его частичным захватом, то и не позаботились о том, чтобы предпринять все меры по недопущению попадания этих карт в наши руки. Хочешь, угадаю, о чем ты думаешь? И о чем же? Да все о том же, гир фрегатен капитан. Думаешь, не вижу, как глаза разгорелись. Хорошо помню, как ты мне о Гюнтре Принни рассказывал и о его визите в Скапа Флоу. А почему бы нам это мероприятие не провести, друг ты мой, Василий? Что нам мешает? Ну, фрегатен капитан... У меня слов нету. И что же у нас намечается вместо скапа флоу? Сосибо. Главная база японского флота. В нее ведет довольно широкий и удобный пролив. Глубины позволяют нам погружаться, чтобы избежать столкновения с судами как в самом проливе, так и в обширной бухте за ним. И в самом проливе, как видишь, минных полей нет. Не стали японцы рисковать. И поскольку им и в страшном сне не может присниться, что мы можем заявиться к ним в гости, То они нас там и не ждут. Но почему ты так уверен в этом? Во-первых, потому что японцы не считают нас самоубийцами, ведь никто не допускает мысли, что на подводной лодке можно безнаказанно пробраться во вражескую базу, нашкодить и благополучно выбраться из неё. И мы никогда не пойдём на риск потери такого уникального корабля. А во-вторых, японцы проанализировали нашу тактику предыдущих действий. Мы оперировали в корейском проливе рядом с Осибо. Но они сделали ни одной попытки проникнуть туда. Когда мы поймали несин и косуга на входе в Такийский залив, то тоже не сделали попыток проникнуть внутрь, хотя без сомнения, нашли бы там много привлекательных целей. Из всего этого японцы могут сделать правильный вывод. Касатка оперирует только на открытых морских просторах, где она не стеснена в возможности манёвра и избегает закрытых заливов, способных стать ловушкой. В общем-то, верный вывод, но до определённой степени. И ты хочешь воспользоваться именно этой определённой степенью. Вот именно. Использовав в полной мере фактор внезапности. И это мы сможем сделать только один раз. Единственное, что нам может помешать, это отсутствие японского флота в данный момент в Сосибо. А если нас обнаружат, то вся работа впустую, даже если нам и удастся благополучно уйти. Японцы предпримут все доступные меры по недопущению следующих попыток проникновения в Сосибо. И как даже мы туда напроёмся? Пока давай дождёмся выхода Макарова из Чэмульпо, а там видно будет. День проходил без происшествий. Жёлтое море оставалось пустынным, если не считать корейских джонок. Время от времени возникающих вдали. Возле берега касатка патрулировала в назначенном районе, двигаясь самым малым ходом, экономя топливо. Вахта на мостике уже сменилась. Пассажирам тоже надоело торчать наверху, когда ничего не происходит, и они спустились вниз. Кроуныв ковчег с интересом изучали касатку. а корреспонденты засели за написание статей. Михаила старались без нужд не дергать. Но кое в чем, в роли преподавателя, приходилось выступать именно ему. Особенно это касалось вопроса торпедных стрельб. Решив использовать благоприятный момент, он собрал вместе старшего офицера Кроуна и Колчака. Надо же когда-то начинать учиться. Узнав о причине сбора, все трое с интересом поглядывали на командира. Михаил оглядел своих студентов. из которых только один был его ровесником и начал: "Значит так, господа. Начнём учиться тому, для чего собственно и предназначена подводная лодка, а именно атаками на из-под воды кораблей противника. Для Василия Ивановича дело в общем не новое, поэтому ему будет несколько проще. А вот вам, Николай Александрович и Александр Васильевич, придётся пересмотреть многие концепции на то, чему вас учили в морском корпусе, потому что ни в одну эту концепцию Подводная лодка не списывается совершенно. Последовавшая лекция настолько захватила слушателей, да и самого лектора, что он несколько раз чуть не сорвался и не выболтал источник своей поразительной осведомлённости, перейдя на описание знаменитых атак Ведигина, Арнольда, Тизенхаузена, Прина, Кречмера и многих других, которые когда-то вошли в историю. Но если старший офицер уже знавший, откуда ветер дует, относился к этому спокойно и просто внимал с интересом, то для Кроуна и Колчака это было чем-то вроде божественного откровения. Когда первое занятие закончилось, они никак не могли успокоиться, их просто распирало любопытство. «Михаил Рудольфович, ну откуда вы знаете все это? Ведь это переворот в тактике ведения морского боя, аналогично тому, как адмирал Ушаков поломал в свое время линейную тактику». «Ну, господа, до Федора Федоровича мне далеко». А что касается применения подводных лодок, то ведь это тот же миноносец, но только обладающий небольшой скоростью и хорошей скрытностью, что позволяет ему заранее занять удобную позицию и ждать свою добычу, как хищник в засаде. У него только одна попытка, и если он промахивается, то дичь убегает. Догнать подводная лодка под водой никого не сможет. А на поверхности? А на поверхности только транспорты. И вот среди охотников на эту дичь ей нет равных. Жизнь на касатке шла своим чередом. День клонился к вечеру, и Михаил подумал, что ничего интересного за сегодня больше не случится. Японцы получили хорошую встряску и вряд ли быстро придут в себя. После ухода из кадры надо будет наведаться в Корейский пролив, посмотреть, что творится там. Михаил колдовал над трофейными картами, когда неожиданно был встревожен матросом. Посолным вахтиным офицером Ваш благородие, дымы на горизонте зюйда, много. Понял, иду. Поднявшись на мостик, Михаил убедился, что его худшие опасения оправдались. В южной части горизонта появились многочисленные дымы. Вахтиный старший офицер рассматривал открывшуюся картину в бинокль. Сюда же поднялись все пассажиры. Новость мгновенно облетела лодку. Михаил Рудольфович только что появились. Такое впечатление, что впереди идут четыре быстроходные цели, переменными курсами, а за ними ещё кто-то. Вижу. Очень может быть, что адмирал Камемура пожаловал собственной персоной. Быстро растягиваем антенну. Надо сообщить Макарову по готовности доложить. Вскоре удалось разобрать, что впереди идут четыре собачки. Скорее всего, почти всё, что осталось быстроходного у японцев во главе с Читозой, сумевшим удрать от русских крейсеров, а дальше шли главные силы: пять броненосных крейсеров и один броненосиц вокруг сновали миноносцы. Всё, что осталось в распоряжении Камемуры. Значит, он всё-таки решился. Ситуация складывалась не очень удачная. Главные силы противника должны были пройти несколько в стороне от касатки. а сближаться чрезмерно нельзя. Если японцы заметят лодку, то обойдут этот район стороной. Составив радиотелеграмму, Михаил отдал ее радисту, велев отправить с пометкой срочно. Сейчас счет уже шел на минуты. Давать хоть дизелям, чтобы попытаться перехватить эскадру, оказавшись у нее на пути, возможно. Но очень велик риск обнаружения передовым отрядам крейсеров. Уж очень быстро идут японцы. и тогда главные силы противника просто изменят курс, даже не войдя в зону поражения. Сразу же, как радио телеграмма ушла, свернули антенну, и Михаил решил не рисковать, всем покинуть мостик, приготовиться к погружению. Вахтины быстро исчезли внутри лодки. Пассажиры сделали это несколько позже. Михаил стоял и ждал, пока на мостике не останется он один. Бросив взгляд на приближающиеся главные силы противника, оценил шансы на успешную атаку. Они не велики, но если попытаться сблизиться в надводном положении, то собачки могут обнаружить касатку. Ничего плохого ей сделать не смогут, но сорвут атаку. А так можно попробовать. Когда все скрылись в люке, Михаил нырнул следом. Команда на погружение. Шипит выходящая из балластных цистерн воздух, и касатка делает бросок вперёд, дав полный ход электродвигателями. Минута с небольшим, и волны смыкаются над ней, надёжно укрыв от взоров противника. Погрузившись на перескопную глубину, Михаил приказал следовать курсом на перехват эскадры. Электродвигатели выли на полных оборотах. Касатка выжимала все свои 7 узлов подводного хода, надеясь перехватить врага. В боевой рубке командир, старший офицер, пассажиры и прапорщик Емельянов, вводящий данные в механический вычислитель торпедной стрельбы, Честно, но Михаил разрешил присутствовать всем. Сейчас всё решится. Никогда ещё касатка не ходила под водой длительное время полным ходом, разряжая аккумуляторы почти до нуля. Но сейчас нет выбора. Иначе противник может ускользнуть. Очень на короткое время поднимается перископ, и Михаил сообщает параметры цели. Уже ясно, что атаковать головные корабли вражеской эскадры не удастся. Целью выбран последний двухтрубный броненосный крейсер в колонне. Все корабли отчетливо видны на фоне освещенной западной части горизонта. Главным идет броненосец Сакисима под адмиральским флагом. Удалось разглядеть его раньше. Значит, Камимура решил перейти на него с Идзумо. Далее следует кильватерной колонной все уцелевшие пять броненосных крейсеров. Никого из них перехватить не удается. Разветь только самого последнего либо такива, либо сама. Издалека не разобрать. И то крейсер будет на пределе зоны поражения. Параметры движения цели уже определены. Данные для стрельбы получены. Теперь остаётся только ждать.